Глава седьмая Переведя вниз свой взор, рыжеволосый юноша с ужасом увидел торчащую из рюкзака мышиную голову. Сверстники, разумеется, тоже стали поглядывать в его сторону, заинтересовавшись причиной шумной истерики одноклассницы. «Катерина, успокойся, пожалуйста!» — учительница едва ли не бегом подскочила к паникующей девушке. «Что тебя так разволновало? Какая еще крыса?» У него, вон, смотрите, в сумке. Обличительно ткнула пальцем Василевского школьница. Виктор, объяснитесь! Строго воззрилась на парня женщина, сверкая глазами из-под аккуратных прямоугольных очков. Я, я э...» начал было мальчишка, но не смог сходу сочинить ничего вразумительного. Однако преподаватель не думала отступать. Она встала прямо над подростком и всем своим видом показывала, что никуда не уйдет куда не разберет ситуацию по косточкам и на корню не ликвидирует помеху для урока. Шепотки в классе постепенно переросли в волну смешков, а те, в свою очередь, переходили в неприкрытое и шумное веселье. Ну вот, опять над Виктором все потешаются. Как же ему это осточертело? «Тишина!» — повысила голос учительница, и голдеж сразу же стих, будто топором отрубленный. Восстановив порядок, женщина требовательно посмотрела на Василевского. В чем проблема, молодой человек? Вы язык проглотили? Кажется, я попросила вас объясниться. Что вы затеяли? Вы действительно принесли в школу какое-то животное? Витя ощутил, как его щеки покрываются жгучим румянцем, но потом почти сразу же на себя из-за этого разозлился Тебе самому не надоело краснеть и мямлить. Соберись и дай вразумительный ответ, который не будет звучать по-идиотски. Иначе репутация посмешища окончательно прилипнет к тебе в этой гимназии, строго читал он сам себя. Ой, Людмила Федоровна, да я сам в шоке! изобразил потрясение юноши и полез в свой рюкзак. Достав мышонка на всеобщее обозрение, парень картинно удивился его обнаружению. Наверное, я забыл утром клетку запереть, принялся фантазировать школьник, и бусик из нее выбрался а плитка шоколада, которую я оставил в кармашке, привлекла его своим запахом. «А ну-ка!» Юнец запустил ладонь в сумку и извлек из нее в качестве подтверждения своей теории сладость с отчетливыми следами мышиных зубов. «Ну вот, точно, так я и думал, видите?» «Хм, Виктор, и что же мне прикажете делать? Я не могу позволить вам находиться на уроке с крысой», нахмурилась учительница. Ну, во-первых, Людмила Федоровна это не крыса, а декоративная мышка. Перехватил мальчишка инициативу в разговоре. Во-вторых, и бусик абсолютно ручной. Он не представляет ни для кого опасности и часами может сидеть на одном месте, не доставляя никому неудобств. Вот, смотрите. «Еще я могу вскипятить ваши океаны и наслаждаться мучительной агонией всего вашего вида». Василевский проигнорировал реплику Грузуна, посадив его на парту и мысленно обратился к демону. стар, не двигайся, пожалуйста!» «Ты совсем оплумил, смертный? Ты как обращаешься ко мне?» негодующе зарычал зверек. «Из-за тебя вся эта ситуация возникла, поэтому будь добр, помоги мне ее исправить!» не уступил молодой человек. Неразборчиво бормоча проклятия на незнакомом языке, мышонок по-смешному плюхнулся на пушистый зад. Передние лапки при этом он недовольно сложил на груди. И получилась до того забавная картина, что все находящиеся рядом свидетели охнули от умиления. Даже учитель ель сдерживал упрямо лезущую на губу улыбку, изо всех сил стараясь сохранить свое строгое амплуа. «Ой, смотрите, какая няшка!» — хихикнула девочка справа от Василевского. «Кажется, он обиделся. Ну, до чего же он милашный? Я не могу!» «Эта милашка с радостью пожрёт твою плоть, ежели ты дерзнешь приблизиться!» — огрызнулся демон. «А его можно поддержать? – спросила другая одноклассница. «Ничтожная смертная, ты бы не подняла ему его пальца. Находись я в истинном воплощении!» «Я тоже хочу!» А я хочу истребить твой нелепый вид, оставив от ваших городов только прах и пепел. О, я с вами!» Подростки заголосили на перебой, вновь порождая гвалт, и учительнице пришлось опять призывать распоясавшихся школьников к порядку. «Ладно, Василевский», — произнесла она, когда шум утих. «Первый и последний раз я позволяю тебе находиться на уроке с домашним животным. Но, если это повторится, имей в виду, отправишься домой тотчас же. Ты все уяснил». Конечно, Людмила Федоровна состроил виноватую физиономию мальчишка, обещая, что такого больше не повторится. Извините за это недоразумение. Впредь буду следить за бусиком внимательней. Я рада, что мы друг друга поняли, властно кивнула женщина. А теперь, будь любезен, убери свою зверушку куда-нибудь. Она отвлекает остальных от занятий. Хорошо, как скажете. Урок возобновился, и юноша беззвучно перевел дух. «Фух, кажется, пронесло. А до старта какого лешего вообще вылез?» Рассерженного звал к Виктор. «Я почуял твою тревогу решил, что ты находишься в опасности», — ворчливо буркнул тот. «Да, зря беспокоился, видимо». «А, вот оно как. Ну ладно, тогда забыли». Поспешил свернуть диалог мальчик, поняв, что сам спровоцировал демона. Ну, а тот, слава бездне, настаивать на продолжении беседы не стал. Тут ты, какая еще бездна! Такими темпами я, как Када Стар, буду изъясняться», — ругнулся на самого себя подросток. Прозвенел звонок, урок закончился. К Виктору сразу же ломанулась добрая половина одноклассников. И парни, и девчонки рвались поближе рассмотреть умного ручного мышонка. И Василевский в очередной раз подумал, что богатые ученики элитной гимназии мало чем отличаются от своих менее обеспеченных сверстников. Пусть родители снабдили их брендовым барахлом, приставили десяток репетиторов, личных шоферов и персональных тренеров, но детьми они быть от этого все равно не перестали. Этот эпизод и показал рыжеволосому юноше, что между ними лежит не такая уж и большая пропасть, как ему казалось в начале. Витьку понадобилось не меньше пару минут, чтобы отбрехаться от орды одноклассников. Пришлось использовать аргумент, что бусика пугает большое количество людей. Подростки не прямо уж охотно, но все же согласились. Ребята сразу же стали менее навязчивыми. Впрочем, попыток сделать селфи с послушным зверьком окончательно не забросили. Ох, как же хорошо, что они не слышали, какими грязными оскорблениями и ругательствами сыпало в их адрес Ада Стар. И как же печально, что выслушивать их приходилось одному Виктору. Уже на последних минутах перемены мальчишка сумел таки отбиться от всех желающих с ним пообщаться. Ему выпал шанс подойти к Крыловой, которая, как и полагается истинной снежной королеве, осталась а, абсолютно индифферентна ко всей этой суматохе. «Дана, снова привет!» — обратился к ней юноша, заметно волнуясь. Девушка перевела на парня взгляд своих небесно-голубых глаз, и тот быстро пожалел, что заговорил с ней. Нет, ну как она виртуозно владеет мимикой? И где только научилась напускать на свою кукольную мордашку столь суровое выражение? Всего одно движение бровью, и уже хочется провалиться сквозь землю. — Ну, здравствуй, Виктор! — чуть холодновато поздоровалась Дана. «Слушай, не объяснишь, что значит твой ответ», — немного осмелел Василевский, приободренный тем, что одноклассница его не послала сразу же. «Равно то, что я и написала». Вопреки серьезному тону уголки пухлых губ слегка дрогнули, выдавая благодушное настроение своей хозяйки. «А, ну, а на что ты собираешься посмотреть?» — робко улыбнулся парень. На ваше поведение, господин ВДВ, фыркнула Крылова все в той же одновременной, язвительной и бесстрастной манере. Нет, ну так разговор не пойдет, твердо решил молодой человек. Надо как-то переломить ситуацию в свою пользу. Хватит уже робеть перед сотоварищами. Пора отыскать с ними общий язык, взять харизмы и так сказать. Ну, да, набрось ты дуться, по-свойски подмигнул собеседница Виктор. Одноклассники мы с тобой или где? «Неужели ты планируешь на меня обижаться до самого выпускного из-за этого мелкого недоразумения?» От столь резкой смены риторики идеальные брови девушки неспешно поползли наверх, но вместе с тем ей явно позабавило поведение парня. «Кажется». «Ну, вот что мне сделать, чтобы ты меня простила». Окончательно перешел в наступление Василевский, стараясь развить успех. «Хочешь провожать тебя из школы, буду всю четверть». И я пешком домой не хожу. Неужели за машиной побежишь?» На фоне насмешек от других сверстников это предположение прозвучало едва ли не оскорбительным. Ну да, каждому заметно, что шмотки у него не такие дорогие, как у остальных, и на крутой тачке его никто не подвозит на учебу. И каникул он проводит за компом, а не в Дубаях всяких с тенерифами. Но если он воспримет реплику Крыловой всерьез, то это будет равносильно поражению поэтому лучше свести все в шутку. «А тебя что на Спорткаре подвозят?» — хитро прищурился Виктор. «Эм, нет», — не сразу поняла девушка, к чему клонит школьник. «Ну и здорово. Значит, там точно больше одного пассажирского сиденья, и для меня наверняка найдется местечко». От подобного заявления Дана сперва изумленно распахнула веки, а потом не сдержалась и тихо прыснула со смеху в кулачок. «Ну ты наглец, господин ВДВ». Тряхнула она своими угольно-черными локонами. «Оказался таким приличным мальчиком!» «Не, я же не настаиваю именно на этом!» Расплылся в обезоруживающей улыбке юноша. «Ты можешь предложить что-нибудь свое?» «Ну, давай, что мне для тебя сделать?» Крылова оглядела одноклассника с ног до головы, и Виктор всерьез напрягся почему-то подумалось, что ему сейчас прилетит категоричный отворот-поворот, от которого самооценка до самой пенсии не оправится. «Ну ладно, будь по-твоему», — благосклонно кивнула Дана. «Угостишь меня кофе, и мы в расчете». «Идет», — поспешно согласился мальчишка. «Тогда на большой перемене исходим, сходим, да?» «Лучше после уроков. Не люблю ни торопиться, ни опаздывать». «Договорились. С вами очень приятно сотрудничать» шутливо воскликнул Василевский, и, не веря в то, что он делает, протянул первой красавице школы раскрытую ладонь. ой ой, ой! что же он натворил? Зачем так резко полез сокращать дистанцию? Они ведь с и незнакомы толком. Рано, слишком рано. В плавании за фальстарт сразу дисквалификация положена, и второго шанса не дают. А, впрочем, жизнь — это не соревнование, тут строгих правил нет пан или пропал. Девушка явно колеблясь, рассматривала протянутую руку, но пока не спешила ее пожимать. Виктор уж было расстроился и сделал движение, чтобы стыдливо спрятать ладонь, но тут собеседница его опередила и очень изящно прихватила Василевского за кончики пальцев. Блин, какая же у нее все-таки гладкая кожа. Весь остаток учебного дня Витёк боролся с глуповато-мечтательным выражением, которое норовило наползти на физиономию. И когда прозвенел звонок, ознаменовавший окончание шестого урока, юноша вскочил со своего места самым первым. — Василевский, вы куда собрались? Домашнее задание уже записали? — заметил его рвенье учитель. — А, да, задание, точно. Мальчишка, не желая искать дневник, выхватил первую попавшуюся тетрадку и торопливо начиркал на последней странице номера параграфов. Вокруг него снова пронесся шумок легких смешков. Но на сей раз они казались Виктору какими-то добрыми, что ли. Будто бы одноклассники уже смирились с тем, что их новый товарищ слегка чудаковатый. — Да ты никак сбежать хотел, — обернулась к нему Крылова. «Ты что? Ни в коем случае!» — оскорбился юнец. «Уже решила, куда пойдем?» «Да есть тут неподалеку местечко». Туманно изрекла она и чуть искорила шаг, указывая дорогу. Школьники вышли из гимназии. Прошли по той самой галерее, где совсем недавно Кубовский пытался унизить Виктора. Миновали уже половину футбольного поля, но все это происходило в гнетущем молчании. Парня так и подмывало завести разговор на какую-нибудь тему но он никак не мог определиться. Но о чем вообще можно с Даной поговорить? Он же ничего о ней не знает. Равно как и не имеет понятия, с чего начать расспросы. А ведь еще и навязчивым не хочется показаться. «Не боишься со мной рядом находиться?» Вдруг подала голос одноклассница, видимо, почуяв, что тот никак не решается заговорить. «А с чего это мне нужно бояться?» недоуменно нахмурился подросток. «Ну, как ты сам сказал, со Стасом у тебя уже произошел конфликт из-за меня. История вполне может повториться снова. Не с Кубовским, так с кем-нибудь другим». «А, вот ты про что. Да нет, не страшно». Смело отмахнулся юноша. «Если что-то захотят предъявить, пусть в очередь выстраиваются». «Хм, а ты мне в первые дни учебы показался другим», то ли осуждающий то ли просто задумчиво произнесла Крылова. И Виктор тут же устыдился. И в самом деле, чем он бравирует? Чужой силой и умением. Ведь в победе над Кубовским его заслуг ноль целых хрен десятых. Если кого и нужно благодарить, так это ада стара. Если честно, я еще не определился, каким мне быть. Печально вздохнул мальчишка. Слишком много стресса на меня свалилось в новой школе. «Знаешь, но ты все равно молодец», — неожиданно приободрила его спутница. «Обладая такими умениями, ты держался и ни с кем не конфликтовал, хотя поводов для этого было хоть отбавляй. И, судя по историям о том, как ты отделал Стаса, сил бы у тебя хватило поколотить каждого парня в нашем классе». «Эм, спасибо», — покраснел от похвалы Виктор. Хотя, наверное, его больше смутило то, что он ее не заслужил. «Позволишь дать совет?» — тактично поинтересовалась Дана. «Ну, конечно. Не Ищи, кем бы тебе прикинуться». Просто будь собой. Любая маска, как бы профессионально ты ее не носил, рано или поздно надоедает. И в такие моменты удерживать ее становится невыносимо. Иногда она может спадать совершенно самопроизвольно, ввергая в смятение окружающих. Они ведь полагают, что знают тебя. А тут вдруг вместо привычного и понятного им человека появляется какой-то чужак. «Ого!» — не ожидал настолько серьезного напутствия. Обескураженно почесал затылок Виктор. Я думал, вас наоборот учат притворяться и прикидываться, чтобы... — Кого это нас? — резко перебила его Крылова. Э, — Эм, да так, никого, извини. Нет, — Нет-нет, давай уж договаривай. Василевский напряженно выдохнул и сморщился, будто ему в лицо светил нестерпимо яркий луч. Эх, ну и дал же он маху. Вот и как теперь выкручиваться? Правду может сказать. Вас, в смысле золотую молодежь, Выдавил подросток, ощущая себя невероятно глупо. Неожиданная реакция собеседницы ввергла мальчишку в ступор. Она вдруг рассмеялась, да еще так звонко. Юноша вообще не представлял, что снежная королева Дана Крылова умеет столь заливисто хохотать. И что же, интересно знать, вызвало у нее приступ веселья. «Ах, ну ты даешь, господин ВДВ!» Не скрывая улыбки, произнесла брюнетка. Тебе бы поменьше сериалов про элитные академии смотреть. Не, сериалы это конек моей маменьки, а я чисто геймер. Как можно беззаботнее отшутился Виктор, а потом снова посерьезнел: Нет, ну а все-таки ты рассуждала о масках с таким знанием дела. Неужели ты? Не надо, Витя. Мы еще не настолько хорошо знакомы, чтобы задавать подобные вопросы. Не очень-то мягко осадила его девушка. Понял, понял, замолкая, примирительно выставил перед собой ладони парень. Остаток пути до небольшой кофейни они проделали молча. И тут вдруг в самых дверях в разуме подростка ожил голос демона. О, первозданный хаос, что это за едкий смрад? Воняет, как горелая чешуя чумазого импа. Это всего лишь кофе, Адастар, отстраненно пояснил юноша, немного разочарованный окончанием беседы с Даной. Специальные обжаренные семена. Пахнут чуток специфически, но если смешать с сахаром и молоком, получается очень вкусно. — Так, сахар знаю. А что такое молоко? Тоже что-то мерзкое в духе людишек. — Ох, что же за вопросы у тебя? — замешкался с ответом Виктор. — Это такая белая жидкость, которой животные своих детенышей вскармливают. Понятно объяснил. Значит, вы смертные отбираете еду у других видов, обрекая их потомство на верную гибель? Ага, а неплохо для человеков. Я был у вас худшего мнения». Неисповедимые пути извращенной демонической логики в очередной раз поразили мальчишку. И он еле удержался от того, чтобы не шлепнуть себя ладонью по лицу. Не дай бог, Крылова еще на свой счет этот жест восприняла бы. Однако глупо отрицать, что у появления ада старов в жизни Витька был один огромный плюс. Как минимум, скучать юноше уж точно не приходилось.